Глава 26 Артай. Боль. Острая, жгучая, знакомая. Коготь одного из призраков прочерчивает огненную полосу по моему боку, разрывая шкуру и мышцы. Я отскакиваю рыча и чувствую, как на траву брызнула горячая кровь. Силуэт храма скрывается в дымке. Печать, поставленная ценой жизни моей стаи, ослабла, но еще держится. Зарьян за уволокла внутрь Василису, и за их сохранность пока можно не волноваться. Нужно поскорее прийти за ними, потому как без посторонней помощи они оттуда вряд ли выберутся. Вот с этой частью могут возникнуть проблемы. Тварей слишком много. Пруд волна за волной, бесформенные, шипящие тени, рожденные из крови и ненависти. Творение всего того, на что живые привыкли закрывать глаза. Каждая капля, упавшая с моих ран, с порезовой Василисы дает жизнь новым тварям. Они материализуются из тьмы, и пустые глазницы горят голодным зеленоватым светом. Я встаю на лапы, с трудом сдерживая звериную форму. Клыки и зубы не так эффективны, как магия, а для ее применения больше подходят руки, а не лапы, но ничего. Выдыхаю ледяное дыхание морены, и воздух передо мной трескается, покрываясь инием. Несколько призраков замирают, скованные мгновенным морозом, и я разбиваю их одним ударом лапы. Осколки ледяной плоти звонко разлетаются, но на место уже лезут новые. Что ж, было ожидаемо, что рано или поздно мне придется столкнуться с ними снова. Еще весной я думал, что готов оставить землю и отправиться вслед за стаей. Я опоздал тогда. Услышал вой слишком поздно. И пришёл, когда непоправимый вред уже сделал меня одиночкой. Бежал тогда к храму, чувствуя, как рвется связь со стаей. Мозг, замутненный от боя, холодно подкидывает воспоминания. Запах дыма. Тишина, которая бывает после сражения. И тела тех, кого я должен был защитить. Вновь бросаюсь в гущу теней, рву призрачные тела. Клыки смыкаются на чем то упругом, во рту остается привкус пепла и гнили. Сегодня не будет красивого сражения. Я достаточно стар, чтобы перестать красоваться, да и не перед кем. Это только в книжках, да на картинках, которые рисует Зарьяна, война выглядит привлекательно. На деле же ничего героического в ней нет — вороньё и гробы. Я сражаюсь грязно, яростно, отчаянно, как загнанный зверь который знает цену промедлению. Один из слуг, покрупнее, обходит меня, пытаясь прорваться к входу в храм, к Зарьяне. Я не наивен и понимаю, что сейчас из-за ослабшей печати у них есть призрачный шанс войти и освободить своего владыку, и не могу этого допустить. Бросаюсь на перерез, принимаю удар на себя. Тут же длинная костяная пика вонзается в плечо. Боль ослепляет, но я не останавливаюсь. Хватаю тварь за горло и впиваюсь зубами, пока та не рассыпается в прах. Моя мать прикрывала щенков, которые тоже не остались в стороне в ту ночь. Отец дрался до последнего вздоха. А я? Я бежал, подгоняемый любовью к той, что оказалась предательницей. ослепленный дурак. Воспоминания сжёт больнее любой раны. Но я не позволяю себе погружаться в него. Нет времени на самобичевание. Есть только здесь и сейчас. Есть долг, который я не выполнил тогда и который обязан выполнить теперь. Я отступаю к самому входу в храм. Моя задача — продержаться до рассвета. Магия. Дикая, необузданная, рвется наружу волнами. Я выжигаю тени вспышками серебристого пламени, которая пожирает саму их суть. Но на каждую сожженную тень Приходит пара новых. Я чувствую, как замедляюсь. Раны горят, кровь течет. Сил на контроль магии становится все меньше. Один из призраков впивается мне в загривок, и я с трудом сбрасываю его, раздирая шкуру. Другой бьет сбоку, и я слышу треск. Ребро? Нет, пока нет, но близко. Дыхание стало тяжелым, хриплым. Мир сузился до круга света перед входом в храм до шипящей наступающей тьмы. Я отбиваюсь, но это уже не атака, а глухая оборона. Каждый удар отзывается огненной болью во всем теле. Она там, внутри. Мысль проносится, чистая и ясная, сквозь туман боли и усталости. Зарьяна. Не та, что обманула и использовала, и чье имя я выжег из памяти, как плесень. Другая. Наверное, это плохой знак для меня — думать о женщине в такой момент. Похоже, я на пределе. Физически и морально. И мое сознание отчаянно ищет причину продолжать. Но рассвет еще не скоро. Сколько вообще времени прошло? И будет ли этот рассвет в принципе? все равно. Пока я дышу, я буду сражаться. Пусть даже ради этой упрямой девчонки, которая так отчаянно лезла в пасть зверя, и спокойно шла, зная, что обречена. Она же знала? Уж точно догадывалась. Я наблюдал за ней. Помню, как она искала меня взглядом и как расслабились ее плечи, когда она увидела меня. Будто знала, чувствовала, что я не позволю причинить ей вред. Хрупкая, упрямая, с глазами цвета весеннего неба и руками, что творят чудеса с красками. Та, что увидела мою боль и не отвернулась. Она одновременно так похожа и не похожа на меня. Будь я моложе, сказал бы, что моя звериная половина выбрала ее своей парой. Из последних сил швыряю в наступающую стену тьмы сгусток дикой магии, и он выжигает в ней брешь, но ненадолго. Тени тут же смыкаются. Тело предательски дрожит от напряжения и потери крови. Они окружают меня, образуя плотный полукруг. Пустые глаза мерцают в предвкушении. Я поднимаю голову, скалясь в беззвучном рыке. Я не боюсь. Я уже проигрывал однажды. Я знаю, что значит остаться в живых, когда все, кого любил, мертвы. Но на этот раз... На этот раз я защищал не иллюзию и не собственные заблуждения. Не ложь. Я защищал ее. И даже если я дошел до края своей жизни, Это не поражение. Это уплата долга. В этот раз я точно все сделал правильно. Я собираю остатки сил для последнего прыжка и вспышки, которая даст ей еще несколько драгоценных мгновений. И думаю о том, как странно умирать, чтобы сберечь чью-то жизнь. И в последний миг чувствовать не боль, а тихую светлую грусть от того, что не увижу, каким будет ее следующий рисунок.